Один гном в камере, другой в заботливых руках Игоря. Думал Вайн, сплетясь по лестнице в кабинет, и дальше будет только хуже. Гномы подчинились пламену. А что бы они сделали, если бы он покачал головой? Он плюхнулся на стул с такой силой, что тот отъехал на фут. Ваймс встречал глубинных гномов и раньше. Они были странные, но до сих пор он с ними ладил. Король под горой был глубинным гномом, но Ваймс нашёл с ним общий язык. Стоило только признать, что сказочный человечек с бородой, как у Санта Хрякуса, ловкий политик. Король под горой был гномом с широким кругозором. Он охотно имел дело с окружающим миром. Ха, он видел свет, но граги Нваймс не видел их, хотя они сидели в комнате залитой ослепительным светом сотен свечей. Это казалось очень странным, поскольку самих грагов полностью скрывали черные кожаные одеяния со строверхими капюшонами. Но, возможно, того требовала какая-то таинственная церемония, и не Нваймсу в любом случае искать ее смысл. Может быть, в самом сердце света кроется священная тьма. Чем ярче свет, тем глубже тень. Пламен заговорил на языке, который напоминал «гномий». Из-под тёмных капюшонов слышались вопросы и ответы, отрывистые, резкие и односложные. Вайнс попросили изложить самую суть заявлений, которые он сделал наверху. Теперь казалось, что где-то очень далеко. Он подчинился, и последовала долгая дискуссия на языке, который Вайнс про себя называл глубинным. Он чувствовал, что невидимые глаза внимательно наблюдают за ним. К сожалению, у него мучительно ныла голова, а в руке то и дело вспыхивала острая боль. Потом беседа закончилась. Вайнс не знал, поняли ли его граги. Пламен сказал, что они, хоть и с заметной неохотой, согласились. Ойли Вайнс не имел абсолютно никакого понятия о том, что было сказано на самом деле. Он так и не понял, получит ли Маркову доступ на место преступления и не будут ли ему мешать. Вайнс фыркнул: "А вы что думаете, мальчики и девочки?" Он ущипнул себя за переносицу, после чего уставился на свою правую руку. Игорь долго распространялся о крошечных, невидимых кушащих шушештвах и смазал царапину какой-то едкой мазью, которая с вероятностью убила все живое, вне зависимости от размера и прочих свойств. Пять минут она жгла как сто чертей, а потом впиталась, и вместе с ней ушла боль. Так или иначе, главным было то, что официально убийство Грага расследовала стража. Взгляд Ваимса упал на верхний листок в стопке входящих. Сноска Давай завёл три подноса для документов: входящие, исходящие и потом разберемся. На последней он сваливал все то, с чем не желал возиться, поскольку был слишком занят, зол, устал или озадачен. Конец носки. Он взял его и застонал. Кому? Его светлости Сэру Сэмию Люваймсу, командору стражи. От кого? От мистера Эи Пессимала, инспектора Ваша светлость, надеюсь, вы не откажетесь как можно скорее ответить на следующие вопросы. Первое: для чего в страже Капрал Шном Бишнопс? Почему вы держите на службе общеизвестного воришку? Второе: я наблюдал за двумя патрульными на главной улице, и в течение часа они не произвели ни одного ареста. Разве можно назвать это рациональным использованием времени? Третье: Уровень жестокости полисменов троллей в отношении троллей и заключенных кажется мне неоправданно высоким. Не могли бы вы прокомментировать? И так далее. Вам зачитал с нескрываемым изумлением. Да-да, этот тип не был стражником. Вот уж точно не был. Но несомненно, мозг у него работал как надо. Ох, боги, он даже заметил ежемесячное несоответствие в графе мелких расходов. Но поймёт ли Э и Пессимал, если объяснить ему, что многолетняя служба шнобби более, чем окупила мелкое воровство, которое Вайнс рассматривал как неизбежное зло? Сомневаясь, что общение с инспектором это рациональное использование моего времени, бросив письмо обратно на поднос, он заметил еще один лист, исписанный почерком Шелли. Вайн взял его и прочел. Два гнома и один тролль вернулись сегодня утром свои значки, отговорившись с семейными обстоятельствами. Черт возьми, за неделю стража лишилась семи полисменов. Проклятая Кумская долина, она повсюду. Да, разумеется, ничего хорошего нет, если ты тролль, который вынужден стоять в оцеплении, сдерживая компанию своих сородичей и защищая кого-нибудь гнома, наподобие покойного бедролома. И уж точно ничуть не лучше, если ты гном, и какая-нибудь уличная тролля-банда избила твоего брата из-за того, что этот идиот наговорил. Рано или поздно кто-нибудь спросит: "На чьей ты стороне?" Если ты не с нами, ты против нас. Ха-ха. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Маркоу тихо вошел и поставил на стол тарелку. "Анна мне рассказала", произнес он. "Вы отлично сработали, сэр". "Что значит отлично сработал?" поинтересовался Вайн глядя на внушительный сэндвич с беконом, салатом и помидорами. "Я чуть не развязал войну". "Да, но граги не знали, что вы блефуете". "Возможно, я не блефовал". Ваймс осторожно приподнял верх сэндвича и улыбнулся в душе. Старая добрая Шелли, Она знала, что такое сэндвич с беконом, салатом и помидорами. В представлении Ваймса нужно было разгрести уйму хрустящего бекона, чтобы добраться до ничтожных погребенных под его тяжестью овощей, они вообще могли остаться незамеченными. "Возьми с собой под землю Ангву", сказал он. "И да, младшего констебля Хампединга, нашу маленькую Салли». Подходящая работенка для вампира, который как по заказу возник критический момент. Посмотрим, на что она годится. Только Иксер. Э, да. У обеих, если не ошибаюсь, хорошее ночное зрение. Ва임с посмотрел на сэндвич и добавил: Придется обойтись без искусственного освещения. Расследование убийства в темноте, сэр. У меня нет выбора", воскликнул Ва임с. "Я распознаю проблему, как только вижу ее, капитан." Никакого искусственного света. Если гномы намерены изображать передо мной дурачков, пожалуйста. Ты разбираешься в шахтах, а у Сали и Ангвы врожденное ночное зрение, по крайней мере, у вампирши, а Ангва буквально видит носом. Так что решено. Уж, пожалуйста, постарайтесь. Там полно этих дурацких светящихся жучков, хоть какая-то от них польза. Вурмы, уточнил Марков. Ничего себе, пожалуй, я кое-что смогу сделать сэр. Вот и хорошо. Гномы говорят, Бедролома убил какой-то тролль и сбежал. Выясни как можно больше. Они могут возразить против Салли, сэр», – сказал Маркол. Что? А они догадаются, что она вампир? Нет, сэр, не думаю. Ну так и не говори им. Ты ведь нюхач, значит, тебе решать, какими инструментами пользоваться. Видел это? Лаванс помохал рукой по трём стражникам, которых он старался не считать дезертирами. "Да, сэр, я как раз хотел поговорить с вами. Возможно, будет лучше, если мы слегка изменим состав патрулей". "Что ты имеешь в виду?" "Э, я предлагаю составить расписание таким образом, чтобы троллям и гномам не приходилось работать в одной смене, сэр. Э, некоторые говорят, что были бы просто счастливы, если бы мы марковосёкся в встретив каменный взгляд Ваймса. Когда мы составляем расписание, капитан То не обращаем внимание на то, к какой расе принадлежит патрульный. Ледяным тоном произнес командор. Разумеется, за исключением пиккси. Значит, уже есть прецедент, начал Маркол. Не говори глупостей. Пиккси живет в комнате, которая немногим больше обувной коробки. Ты же сам понимаешь, что менять расписание бредовая идея, вдобавок и опасная. Придется отправлять на дежурство гнома с гномом, тролля с троллем, человека с человеком. Не обязательно, сэр. Люди могут выходить с кем угодно. Вам скачнулса вперед Нет, не могут. Дело тут не в здравом смысле, а в страхе. Если троль увидит гнома и человека вместе в патруле, он подумает: "Это мои враги, двое против одного". Понимаешь, чем это пахнет? Если стражнику придется туго, и он запросит помощи, я не хочу, чтобы он отказывался от подкрепления, если она черт возьми будет неподходящего роста. и Вафс немного успокоился, открыл записную книжку и бросил ее на стол. Кстати говоря, ты не знаешь, что это такое? Я видел этот значок в шахте. Гном по имени Мудрошлем нарисовал его на столе при помощи пролитого кофе, по-моему, сам того не осознавая. Марков взял блокнот и несколько секунд серьезно рассматривал рисунок. Шахтёрский знак, сэр, сказал он. Наступающая тьма. А это в свою очередь что значит? Э, что дело плохо, сэр. Немедленно ответил Марков. Ох, боги. Он медленно опустил блокнот, как будто опасаясь, что тот взорвется. В шахте произошло убийство, капитан напомнил Ваимс. Да, сэр, но эта штука означает нечто худшее, сэр. Шахтерские знаки странный феномен. Примерно такой же я видел над дверью, только линия была одна и горизонтальная, добавил Ваймс. Это долгая тьма, сэр, небрежно отозвался Марков. Всего лишь обозначение туннеля. Не о чем беспокоиться. А здесь, значит, есть о чем Это как-то связано с грагами, которые сидят в окружении горящих свечей. Всегда было приятно задачить морков, и на сей раз капитан действительно удивился. Как вы догадались, сэр? Слова слова, капитан отмахнулся Ваймс. Наступающая тьма звучит зловеще. Значит, придется зажечь свет поярче. Когда я увидел грагов, они были окружены свечами. Я подумал, может, это какая-нибудь церемония. Может быть, осторожно согласился Маркоу. Спасибо, сэр, я пойду и все приготовлю. Когда он был уже у двери, Вайнс остановил его. И еще кое-что, капитан. Да, сэр, Вайнс сказал, не отрывая взгляда от сэндвича. Он методично отделял кусочки помидора и салата от хрустящего бекона. Не забывай, что ты стражник, ладно? Салли поняла, что дело нечисто, как только вернулась в раздевалку в новеньком сверкающем нагруднике и шлеме. Похожим на суповую миску, стражники самого разного обличья толпились вокруг и старались казаться равнодушными. Стражникам это всегда удается плохо. Они наблюдали за ней, когда стали приблизилась к шкафчику. Поэтому она открыла дверцу с должной осторожностью. Шкафчик был набит чесноком. Ага, началось. И так быстро. Впрочем, она приготовилась. Там и сям за спиной слышалось слабое покашливание их мыкани стражников, которые старались не смеяться. Они ухмылялись. Ухмылка сопровождалась слабым звуком, если хорошенько прислушаться. Салли обеими руками полезла в ящик и вытащила две большие головки чеснока. Все взгляды были устремлены на нее. Стражники застыли, когда вампирша медленно двинулась по комнате. Особенно сильно пахло чесноком от одного юного констебля. Его широкая ухмылка вдруг выдала легкое волнение. У этого парня был вид всеобщего шута, который сделает что угодно, лишь бы окружающие посмеялись. Извините, констебль, как вас зовут? коротко спросила Салли. Э, -э фитли мисс? Это ваше? поинтересовалась вампирша, слегка обнажив клыки. Э, э, я просто пошутил, мисс. Ничего смешного не вижу, ласково сказала Олли. Я люблю чеснок, обожаю чеснок. А вы? Э, -э да. Горестно ответил Фитли. "Прекрасно", сказала Салли. стремительным движением, от которого Фитли вздрогнул, она сунула головку чеснока в рот и с хрустом раскусила. Это был единственный звук, пронесшийся по комнате. Салли сглотнула. "Ну надо же, совсем забыла поделиться", констебль сказала она, протягивая вторую головку. "Это вам". В раздевалке послышался смех. Компания стражникам ничем не отличается от любой другой. Шутка вышла боком самому же шутнику и стала еще смешнее. Это же просто розыгрыш, никто никому не желает зла, правда? "Давай, Фитли!" сказали из толпы. все по-честному, она съела свою долю. Кто-то другой, как всегда бывает, начал хлопать в ладоши восклицать: "Ешь, ешь, ешь, ешь!" ешь Остальные подхватили, вдохновленные тем, что Фитли густо покраснел. "Ешь, ешь, ешь, ешь, ешь, ешь!" ешь! Фитли, у которого не осталось выбора, схватил головку чеснока, сунул в рот и под аккомпанемент одобрительных возгласов раскусил. Ту же секунду Салли увидела, как глаза у него полезли на лоб. Младший констебль Хэмпединг она обернулась. В дверях стоял мужчина, сложенный как молодой бог. Сноска. Во всяком случае, как бог высшего разряда, не из тех, у которого щупальца. Конец сноски. Его нагрудник, в отличие от доспехов других стражников, сиял, а на кольчуге почти не было ржавчины. «Все в порядке, он посмотрел на Фитли, который стоял на коленях, выплевывая чеснок, но как будто не заметил ничего странного. Э, -э да, сэр, озадаченно ответила Салли. Фитли вырвала. Мы уже встречались. Меня зовут капитан Марков. Пройдемте со мной, пожалуйста. В кабинете Марков спросил: "Итак, младший констебль Вы ведь приготовили головку чеснока заранее? И не надо так смотреть. Сегодня на углу как раз стояла тележка с овощами. Нетрудно догадаться. Э, -э сержант Анга меня предупредила. И -и, и и я сделала головку чеснока из редиски, сэр. А та, что вы дали в фитле, она тоже из редиски. Я стараюсь не притрагиваться к чесноку, сэр, сказала Салли. Ох, боги, он действительно красив. Правда? Из обыкновенной редиски? Но если не ошибаюсь, фитлисташнила. Я воткнула в нее несколько семян жгучего перца, призналась Салли, примерно штук тридцать». Да и зачем? Да так, сэр», ответила Салли, воплощенная невинность. Шутки ради, чтобы посмеяться. Я никому не желаю зла. Капитан задумался. Ладно, забудем, сказал он. Кстати, младший констебль, вы когда-нибудь видели трупы? Салли помедлила, стараясь понять, серьезно ли он говорит. Маркоу говорил серьезно. "Строго говоря, нет, сэр", ответила она.